Глава двенадцатая Покачнувшись, пытаюсь восстановить равновесие и одновременно удержать принца. Четно, он слишком тяжелый. Ноги слабеют, и я валюсь на пол под тяжестью крепкого тела. Я отчетливо осознаю, что дрожащими руками обхватываю мужской обнаженный торс. «Помогите!» — кричу, вертя головой в разные стороны. «Кто-нибудь!» «Помогите!» Ответа нет. «А чего я ждала?» «В Аурелисе все обходят стороной принца-изгоя». Я опускаю взгляд на его лицо. Голова запрокинута на моей руке. Губы приоткрыты, веки смежены. На смуглых щеках лежит тень от невероятно длинных черных ресниц. Только сейчас эти смуглые щеки приняли сероватый оттенок, а под глазами залегли глубокие темные круги. «И что мне, во имя семи богов, теперь делать?» Стиснув зубы, высвобождаюсь, осторожно опуская полуобнаженного принца на холодный каменный пол. «Мне бежать за помощью, бросив его здесь?» «Нет, нельзя. Я хватаю принца за запястье и пыхтя, тащу его через порог в покое королевы. Роскошь и изящество убранства комнаты я отмечаю лишь краем сознания, Нацелившись на настоящую недалеко от двери тахту. Попыхтев еще немного, доволакиваю принца до тахты, и только тут осознаю, что затащить его на подушке не смогу. Вот если бы он был хоть частично в сознании, сейчас же он просто неподъемная туша. Я тихо рычу, сдерживая ругательство, уже готовые сорваться с языка. Взяв с тахты подушку с кисточками, Засовываю ее под голову принца. Шея его изгибается под неудобным углом, зато, когда он очнется, поймет, что я старалась. Сев на пятки, оглядываю комнату в поисках чего-то, что может мне помочь, и замечаю красивый расписной столик с хрустальными графинами и бокалами в форме распустившихся цветов. Среди всего этого добра Есть что-то похожее на бутылку кейсе, любимого крепкого напитка Фейри. Как раз что надо. Я спешно пересекаю комнату, плескаю кейсе в один из цветочных бокалов и несу принцу. Опустившись рядом с ним на колени, приподнимаю его голову и вливаю глоток сияющего прозрачного напитка меж губ. Он дергается, закрывает рот, и заходится сильнейшим кашлем. Резко садится на несколько секунд и снова падает на подушку. Его фиолетовые глаза пылают, а затем снова закатываются. «Только не это! Не теряйте сознание!» Я отставляю бокал, обхватываю плечи принца одной рукой, а другой хлопаю по щеке. «Тут есть еще кто-нибудь, слуга, которого можно позвать!» Его ресницы трепещут и он снова смотрит на меня, явно с трудом фокусируя взгляд. Флакон выдыхает принц синий на тумбочке и снова соскальзывает в бессознательное состояние, несмотря на все мои похлопывания по щекам. О всемогущие боги! Бормочу я, озираюсь. Комната, в которой мы находимся, мало чем отличается от гостиной принцессы Эстрильды. Согласно вкусам, жившей здесь когда-то королевы, она более величественна и менее претенциозна. Несколько дверей ведут в смежные помещения, а лестница на верхние этажи и комнаты. Эти покои больше таунхауса гейлов, причем намного больше. Одна из дверей открыта. По-моему, там виднеется из ножей большой постели. Я вскакиваю и бегу к двери. Это действительно спальня, великолепная, роскошная спальня, достойная королевы. Распустившиеся цветы оплетают стены и столбики королевского ложа, живые лозы образуют полок кровати. В покоях принцессы стоит душный, терпкий запах роз. Витающие же здесь ароматы создают нежное и дивное благоухание. Кто бы ни ведал тут цветами, он прекрасно разбирается в своем деле. Несколько мгновений я просто стою, любуюсь этой красотой. Казалось бы, после пяти долгих лет службы в Аурелисе я должна привыкнуть к подобным необычным картинам. Однако всегда найдется чему удивиться, и эта спальня удивила меня до глубины души. Несмотря на ее огромные размеры и роскошную меблировку, Здесь приятно находиться. Здесь чувствуешь себя почти как дома. Уж принц-то точно расположился здесь как дома. Я замечаю это, оторвав взгляд от цветочного великолепия. Повсюду разбросаны одежда и обувь, книги, перья, плащи. Все валяется где ни попадя. Если у принца есть слуга, то мне его жаль. Бедняга верно сходит с ума, пытаясь навести в этом бедламе хоть какой-то порядок. Но я не глазеть сюда пришла. Как принц и сказал, на прикроватной тумбочке стоит синий флакон. Быстро схватив его, торопливо возвращаюсь в гостиную к распростертой на полу фигуре. Принц выглядит еще хуже, чем раньше. Серый и изможденный. Даже волосы потеряли свой блеск. Я снимаю крышку с бутылочки и приподнимаю голову принца. Сколько в него влить? На флаконе нет ни этикетки, ни инструкции. Мысленно попросив помощи у богов, засовываю горлышко флакона принцу в рот и выливаю немного жидкости. Затем ставлю флакон на пол, запрокидываю голову принца и закрываю ему губы и нос ладонью. «Глотайте!» — велю я. «Пожалуйста!» Мышцы его горла напрягаются и расслабляются. А в следующий миг распахиваются глаза. Принц садится и лихорадочно машет рукой. Он ударяет меня по щеке, и я падаю. Лицо простреливает болью. Перед глазами пляшут искры, и я зло смотрю сквозь них, насогнувшегося пополам и кашляющего принца. Его рвет. «Неужели все, чем я его напоила, выйдет обратно?» Я поднимаюсь, прижав ладонь к ноющей скуле, и искосо наблюдаю за принцем в ожидании, когда утихнут его спазмы. Он сидит, сотрясаясь, опустив плечи и повесив голову. Некоторое время пытается отдышаться, делая один рваный вдох за другим, затем поворачивается и смотрит на меня, сквозь упавшую на лицо прядь черных волос. «Похоже, сегодня я все таки не скончаюсь», — принц сводит брови. «Я...» — он неопределенно машет в мою сторону рукой. Поняв, о чем он спрашивает, выгибаю бровь. «Ударили меня невзначай?» «Да, Ваше Высочество». «О, прошу прощения, драку я уж точно не собирался затевать». Во время припадков я не отвечаю за себя. Остается лишь стыдиться того, что я успел натворить. Мне это мерещится, или он и вправду выглядит огорченным? Ничего страшного. Выдавливаю я слабую улыбку. Никто не пострадал. Что ж, будем благодарны за маленькие милости, — сухо отзывается принц. Он начинает подниматься, но ноги не слушаются его, и он тут же валится на пол. Тяжело дыша, поворачивает голову ко мне. «Похоже, я не вполне владею своим телом. Могу я тебя еще немного затруднить, Клара Дарлинг?» Я морщусь от звуков своего имени, да еще и произнесенного неправильно. В устах открыто презирающего меня мужчины Обращение «Дарлинг» звучит издевательски, но я не вижу смысла его поправлять. Жав губы, подаю ему руку. Он опирается на меня, и я опять соприкасаюсь с его обнаженной кожей. Никогда в жизни я не находилась в такой близости с мужским голым торсом. Я обхватываю принца за пояс, скользнув ладонью по плоскому подтянутому животу. По руке к щекам поднимается жар. Боги небесные, как я оказалась тут так не вовремя? Леди находиться здесь сейчас неуместно. Но теперь принц в сознании, и у меня получается водрузить его на тахту. Он лежит на подушках запрокинутой головой, открыв напряженное горло. Его грудь тяжело вздымается. Невозможно снова не отметить точеный рельеф его мышц и мускулистость рук, небрежно закинутых на спинку тахты. Думаю, он нарочно принял такую позу. Красуется. Пусть это и не чары, но действует столь же эффективно. Лицо пылает, и я поспешно отворачиваюсь. — Мне позвать слугу, ваше высочество? — спрашиваю, стараясь не выдать голосом ничего, кроме крайней вежливости. «Моего слуги сегодня выходной», — отвечает принц, не размыкая век. «Лоуренс вернется только через несколько часов, поскольку я снисходительнее многих хозяев». Он смотрит на меня, приоткрыв один глаз. «Мне что-то не очень нравится выражение твоего лица». «Не одобряешь? Или дивишься тому, что не все принцы любят путешествовать». С кучей прислуги. Лоуренс прекрасно справляется совсем один, и обычно я спокойно могу прожить день без него. Я поднимаю брови. Ну да, отвечает он на мой молчаливый жест. Сейчас я явно испытываю некоторые затруднения. Все дело в этом месте, в Аурелисе. Здесь почему-то проклятие всегда действует. На меня сильнее, особенно после любого проявления человеческой магии. «Боги!» — стонет он, еще сильнее выгнув шею. «Одна письменная привязка, и я весь день слаб, как котенок. Поэтому я и не приезжаю в рассветный двор. Вы прокляты! Я не должна совать нос в чужие дела!» но слова вырываются прежде, чем я успеваю себя остановить. «А ты не знала?» — принц приоткрывает и второй глаз. Сквозь густоту черных ресниц проглядывает ярко-фиолетовая радужка. Я думал, Аурели исполнится слухами обо мне и моих слабостях. Видно, с тех пор, как меня отправили в Веспру, я стал интересен, как прошлогодний снег». С глаз долой, и сердце вон, как вы, люди, любите говорить. Да, Клара Дарлинг, я действительно в какой-то степени проклят. Для меня самого это смутное дело. Однако проклятие срабатывает каждый раз, когда я использую человеческую магию. И так уже последние пять оборотов цикла. Мне не следовало проявлять интерес к этому вопросу и поощрять его болтовню. С нейтральной улыбкой на губах поднимаю с пола подушку бокал в виде цветка с кейсе и синий флакон. Подушку кладу рядом с принцем, а бокал с флаконом ставлю на стол с графинами. Сделав это, обхожу гостиную, но иных признаков беспорядка в тихой элегантной комнате не нахожу. «Закончила наводить суету?» — вопрошает стахты, ты принц. Я возвращаюсь и встаю перед ним, скромно сложив руки и потупив взгляд. Он принял сидячее положение и уже не сутулится, но под глазами по-прежнему лежат тени. Я приседаю в реверансе. «Если это все, ваше высочество?» «Нет», — фыркает он, — «это уж точно не все». «Думаешь, я вызвал тебя сюда, чтобы ты подтаскала меня по комнате и влила в меня пару горьких напитков?» «Нет, нет, боюсь, так легко тебе не отделаться». Притворная улыбка потихоньку сползает с моих губ. «Я... я думала...» «Вот о чем я не думал, так это о том, что упаду в обморок прямо в твои руки». «Это нелепая случайность», — — Нет, я преследовал другую цель, попросив тебя в услужении у своей прекрасной кузины. — Смотри! — он вяло указывает рукой в другой конец комнаты. — Я послушно оборачиваюсь и вижу книгу, лежащую на длинном столике между двумя растениями в горшках. — Не какую-то там книгу, а ту самую! — которую мне вручил вчера вечером тадеус Крикл перед тем, как толкнуть в библиотеку и захлопнуть перед моим носом дверь. У меня пересыхает во рту. Ты помнишь, что сделала? Голос принца пробивается сквозь стук крови в ушах. Я сглатываю. Сначала медленно мотаю головой, потом киваю, не зная, как отвечать. Кое-что помню. Отчетливо Помню Рейфа, и помню, как меня отправили его ловить. Помню пальцы Эстрильды на своем горле. Остальное как-то смутно. — Я так и полагал, — хмыкает принц. — Недостаточно подавить твою силу. Нужно подавить и воспоминания о ней. Или рискнуть тем, что ты будешь бороться за ее возвращение. Давай! Возьми книгу. Посмотри сама, на что способна. С беспокойством кашусь на него. Я же не обязана слушаться. Конечно, нет. Он не мой хозяин. Я не обязана подчиняться ему. Может, я не хочу читать эту книгу. Может, я хочу сделать вид, что вчера вовсе ничего не происходило. Хочу вернуться к уже привычной для меня жизни, которая так нелегка. Все эти мысли не мешают мне пересечь комнату, взять со стола тонкую книжицу и приоткрыть обложку. «Осторожно», — предупреждает принц, — «последнюю страницу не читай, а то ненароком опять его выпустишь». Я на мгновение замираю, а затем медленно открываю книгу. На странице мой собственный почерк. Я не спеша читаю описание того, как... Вошла вчера в библиотеку, и какой чуждой и незнакомой она мне показалась. Перевернув страницу, читаю о том, как поднялась по лестнице на второй этаж и встретилась с Рейфом. История написана моей рукой, но я совершенно не помню, как записывала ее. Занимательная история, скажу я вам, цепляющая даже. Я перелистываю страницы, словно впервые переживая страх, ужас, противостояние, погоню по проходу между стеллажами, борьбу с уродливым созданием, когда я пыталась вдавить его в страницы, опустив на голову книгу. Захваченной историей я переворачиваю последнюю страницу. Передо мной встает ревущее от ярости жуткое воскообразное лицо. Уронив книгу, отпрыгиваю. В горле застревает крик. Однако книга не падает на пол. Пара рук ловко подхватывает ее и захлопывает. У меня бешено стучит сердце. От страха срывается дыхание. Я поднимаю взгляд и вижу стоящего рядом принца, наблюдающего за мной суженными глазами. Я смотрю в эти глаза, не в силах мыслить ясно, не в силах протолкнуть воздух в легкие. «Твой метод грубоват», — произносит принц низким голосом. «Но сдерживающее заклинание достаточно эффективно. Без имени, которое создает привязку, рейфа в книге удержать не получится. Я... я дала ему имя. Не знаю, откуда взяла силы, чтобы заговорить. Слова словно вырвались сами собой. «Тающий человек». Выразительное имя, должен признать. Красивые полные губы принца складываются в ухмылку. Но, к сожалению, неподходящее. Назвать Рейфа может лишь его создатель. Этот был создан рукой человека по имени Жарон. Много веков назад. Магом Жароном из Ордена Мифатов. Слышала о нем? Мотаю головой. Что ж, боюсь, мифаты в твоем мире уже считаются не историей, а легендами. Бедняги. В свое время Жарон был уважаемым членом своего ордена. Во всяком случае, так мне говорили. Моя мама встречалась с ним пару раз. У меня кругом идет голова. Я не понимаю ничего из того, что он говорит, но не могу отвести взгляда от книги в его руках. В ней заклинание, мое заклинание. Значит, я владею магией? Невозможно. С другой стороны, рука тянется к горлу, на котором ощущается призрачное давление пальцев Эстрильды. Так это правда. Я владею магией. Магией, которую Эстрильда подавила вместе со всеми воспоминаниями о ней. Связана ли она каким-либо образом с моим долгом, с тем, что я нарушила договор, обрушив на свою голову гнев Фейри, с тем, что меня вытащили из дома, семьи и моего родного мира и обрекли на новую пугающую жизнь. Принц все еще смотрит на меня, и я чувствую его тяжелый, давящий взгляд. Подняв глаза, На краткий миг улавливаю в нем неприкрытую злость и ненависть. Затем принц моргает, и его лицо снова выражает лишь безразличие. — А ведь я могу научить тебя, — говорит он, — научить делать привязку при помощи имени Рейфа и создавать привязки куда более мощные. У тебя есть дар, тебе лишь нужно научиться его использовать. Таращусь на него, открыв рот. О чем он говорит? Нет, слова понятны, но разум не видит в них смысла. Он что, в заправду предлагает обучить меня магическому искусству? Я, я. Нахмурившись, качаю головой и перевожу взгляд с лица принца на книгу в его руках. Мне это неинтересно. Зачем обучаться подобному? «В Аурелисе нет рейфов?» «Ты хочешь сказать, не было, до вчерашнего вечера?» «Да, но разве не вы его выпустили?» «Какое ужасное предположение!» Принц тихо смеется, и смех его напоминает урчание. «Клара, Дарлинг, какой у тебя недоверчивый юный ум! Твои подозрения довольно обидны». Я бросаю на него быстрый взгляд. Но вы сделали это. Моя уверенность растет с каждым словом. Вы выпустили его в библиотеке Аурелиса, потому что хотели, чтобы принцесса Эстрильда высвободила мою магию, и чтобы я поохотилась на Рейфа. Вы хотели увидеть, на что я способна. Теперь мне все ясно. По его лицу я вижу, что права, Тем не менее, кое-что остается загадкой. «Зачем?» — требовательно вырывается у меня. Губы принца неспешно растягиваются в улыбке, но горечь не уходит из его глаз. «Чтобы показать им всем — отцу, эстрильде, даже бледнолицам лорду и вору, что твое место не здесь. Твое место со мной, в Веспре!» где ты можешь сослужить Элледрии великую службу». «Что?» — я ошеломленно делаю пару шагов назад. «Вы хотите забрать меня из Аурелиса?» Я качаю головой, сначала медленно, затем все быстрее. «Нет, нет, нет! Я — должница принцессы Астрильды. Мне нельзя покидать Аурелис. Я должна служить своей госпоже здесь!» «Обязательства можно как покупать, так и продавать», — принц склоняет голову на бок, сузив глаза. «Тебе ведь это известно. И даже Эстрильда, какой бы упрямой она ни была, имеет свою цену и свои пределы». Я продолжаю мотать головой. «Это кошмар, сущий кошмар. Мне Так тяжело дались пять лет в рассветном дворе с его вечными интригами и предательствами. Одни боги знают, что ждет меня в Веспре. Не хочу туда, не хочу, чтобы из меня делали мага, изучающего привязывающие заклинания и сражающегося с жуткими рейфами. Мне нужно просто не привлекать к себе внимание, нужно выжить. Никогда не зли, Фейри. «Никогда не доверяй Фейри, никогда не влюбляйся в Фейри. Вот и все, что требуется, чтобы вернуться домой». Закрыв глаза, вызываю в памяти лицо Оскара. «И Дэнни? Я нужна им, обоим. Я их не подведу». В ушах звучит смех. Такой горький и мрачный, что я распахиваю глаза и встречаюсь с чересчур понимающим взглядом принца. «Боги всемогущие, девочка, не пугайся так. Может, меня и тошнит от одного твоего вида, но я же не чудовище. Я не утащу тебя на темные острова и не сожру. У тебя есть то, что мне нужно. Ты сослужишь мне лучшую службу, нежели моей кузине, и сроки твоих обязательств не удлинятся». К тому же жизнь в Веспре покажется тебе более будоражащей, чем в этом душном дворе солнца и блесток. Сердце ухает вниз. Я вижу по глазам принца, что он говорит правду. Он не скрывает ни своей ненависти, ни своей истинной цели, и он настроен решительно. «Пожалуйста», — шепчу я, — «не надо». «Не надо чего. Говорить с моей кузиной? Слишком поздно. Переговоры уже начались. Она противится, но вскоре все это ее утомит. В конце концов, Эстрильда не любит конкуренции». У меня расширяются глаза. Хотела бы притвориться, что не понимаю, о чем он, но, если не лукавить... Я разворачиваюсь на пятках и несусь к двери. Ладонь уже сжимает дверную ручку, но путь мне внезапно преграждает принц. Представить не могу, откуда такая скорость у того, кто минуты назад выглядел так, будто готов снова грохнуться в обморок. Длинные пальцы принца обхватывают мое запястье, и внезапно он оказывается очень близко, так близко, что я чувствую жар его тела чуть ли не вибрирующего от внутренней силы. От самой себя не сбежать. Слова принца падают завесой тьмы, смыкающейся вокруг меня. Так или иначе, правда настигнет тебя. Ты, Клара Дарлинг, рождена не для того, чтобы быть на побегушках у моей кузины. Принц наклоняет голову, щекочет мое ухо теплым дыханием. Вниз по шее и позвоночнику бегут мурашки. Я не могу пошевелиться. И удерживают меня не пальцы на запястье, а его магнетическое присутствие, захлестывающее все мои чувства. — Ты рождена быть воительницей, — выдыхает принц. Я закрываю глаза. Губы дрожат, когда я отчаянно молю. — Отпустите меня! К моему удивлению, принц сразу убирает руку и отходит в сторону. Я же спасаюсь бегством, быстро вылетаю за дверь и захлопываю ее за собой.